«Я добрался на автобусе до бич-отеля, вымыл кисти, поразмыслил немного и около семи встретился с Мэйзи внизу в баре». «Ну что, дорогой?» — спросила она, как только первая порция джина теплом разлилась по ее телу. «Они нашли что-нибудь?» «Насколько я видел, ничего». «Хорошо, дорогой». «Не совсем, Мэйзи». «Почему?» А что именно из ваших ценностей сгорело? Перечислите поподробнее. У меня с ними связано столько воспоминаний. Как мы с Арчи их покупали, а после его смерти, как я этим занималась, уже одна. Так вот, там была коллекция старинных копий. Раньше они принадлежали старому Лонду Стекерсу. В свое время я присматривала за его племянницей. Целая стена очаровательных бабочек, на которых приходили смотреть профессора. Кованая дверь между холлом и гостиной из дома старой Леди Тит. Шесть котелков из какого-то ирландского замка. Две вазы с вензелями Анжелики Кауфман на крышках, которые когда-то принадлежали кузену Мата Хари, в самом деле дорогой. И медный каминный экран с выпуклым серебряным орнаментом ужасно неудобный для чистки, и мраморный стол из Греции, и серебряный чайник, которым пользовалась королева Виктория. Да что там говорить, все это только малая талика. Скажите, Мэйзи, страховая компания имеет полный список ваших вещей. Да, а почему вас это интересует? Потому, — сказал я с сожалением, — Что, как мне кажется, в доме уже не было многих вещей, когда он горел. «Что?» — искренне поразилась она. «А куда же они подевались?» «Из того немногого, что сказал мистер Легланд, я понял, что они ищут остатки сгоревших вещей, но я сомневаюсь, нашли ли они хоть что-то». Внутренняя борьба между недоверием и яростью вынудила Мэйзи выпить сразу два двойных джина. Недоверие, в конце концов, победило. Вы что-то неправильно поняли, дорогой. Возможно. Вы еще молоды и неопытны, дорогой. Пусть будет так. Разумеется, все было на месте, когда я на прошлой неделе в пятницу поехала к Бетти, с которой давно не виделась. Просто смешно, если вдуматься. Сидишь вечно дома, оберегаешь его от пожара и грабежа. «Но я все-таки совершила путешествие в Австралию, и все обошлось, а здесь...» Она замолчала, чтобы перевести дух. «Случайное совпадение», — подумал я. «Просто чудо, дорогой, что я прихватила с собой к Беке большую часть своих драгоценностей, потому что раньше я никогда так не делала». Арчи обычно говорил, что так безопаснее, но он всегда был заботливым, милым и предусмотрительным. «Значит, Австралия?» – переспросил я. «Да, дорогой, а что здесь такого? Я поехала туда проведать сестру Арчи. Она живет там бог знает сколько и почувствовала себя одиноко после того, как овдовела бедняжка. Мне было очень интересно поехать, потому что я, собственно, никогда не видела с ней. Мы лишь обменивались открытками, и я прожила у нее полтора месяца». Она хотела, чтобы я у нее осталась, а мы так ладили, как огонь с керосином. О, дорогой, просто к слову пришелся огонь. Я ей и говорю, что хочу вернуться в свой домик над морем и все обмозговать. Конечно, в ту поездку я тоже прихватила с собой драгоценности, дорогой. «Может, вы и Манинга купили, когда были там?» — спросил я, неожиданно даже для самого себя. Не знаю, почему я так сказал. Может, потому, что вспомнил о Дональде, который тоже ездил в Австралию. Но я был совершенно не готов к ее реакции. Ее словно громом поразило. Раньше она была недоверчива и сердита, а теперь недоверчива и испугана. Она одним глотком прикончила свой джин, соскользнула с табурета и прикрыла рот дрожащими пальцами с красными ногтями. «Неужели это так?» — спросил я взволнованно. «Откуда вы знаете?» «Я ничего не знаю». «Вы не с таможни?» «Конечно, нет». «Ой, дорогой, дорогой!» Она дрожала и была в отчаянии так же, как и Дональд. Взяв ее за руку, я подвел к креслу. «Садитесь», — сказал я ободряюще, «и рассказывайте, все по порядку». Пришлось принести еще один двойной джин. Через десять минут она пришла в себя. «Так вот, дорогой, я не искусствовед, как вы, возможно, догадываетесь, но там была картина сэра Альфреда Маннинга, подпись, документы и все как полагается, да и недорого. И я подумала, как был бы доволен Арчи, если бы у нас висел настоящий Маннинг». «Мы оба очень любили скачки, а еще сестра Арчи подбила меня, и я, как вы могли бы выразиться, воодушевилась и купила ее». Она замолчала. «Дальше», — сказал я, — «я полагаю, дорогой, что вы уже и сами обо всем догадались из того, что я вам рассказала. Вы привезли ее в Англию, не указав таможенной декларации?» «Да, дорогой». Она вздохнула. Конечно, вышло все по-дурацки, но я даже не подумала про таможню, когда покупала картину, и даже когда вернулась домой. Только через неделю сестра Арчи спросила, не собираюсь ли я записать картину в декларацию, а меня просто в ярость приводит требование выплачивать таможенную пошлину. Во всяком случае, я подумала, что мне следует разузнать о размерах пошлины и выяснила, что пошлины в полном понимании не существует на картины, купленные в комиссионном магазине и вывозимые из Австралии. Хотите верьте, хотите нет, но они сказали, что мне придется заплатить налог на добавленную стоимость. Это такой налог, который взимается с каждой покупки, вы знаете. То есть мне пришлось бы, дорогой, выплатить 8% от суммы, которую я заплатила в магазине. Вы только представьте себе, я просто была вне в себя, дорогой. Сестра Арчи пожалела, что я не оставила картину у нее, потому что если я решусь переехать в Австралию, а она уговаривала меня переехать, выйдет, что я ни за что не заплатила пошлину. Но я не была уверена, что вернусь, и чтобы там ни было, хотела видеть Маннинга на стене нашего дома, чтобы сделать приятное Арчи. Так вот, дорогой, картина была аккуратненько упакована в бумагу. Я спрятала ее в ночной рубашке, и мне удалось протащить ее через таможню. Ну, и меня никто не остановил. «Сколько вы должны были заплатить?» «Ну, дорогой, если быть точной, то где-то чуть больше семисот фунтов. Я понимаю, деньги не бог весь какие, но смириться с этим я просто не могла. Я прикинул в уме. «Значит, картина стоила девять тысяч?» «Ну да, дорогой, ровно девять. Я не прогадала». Вернувшись, я спрашивала у знающих людей, и они сказали, что картины Маннинга стоят по пятнадцать тысяч. «Примерно так», — подтвердил я. «Хотя некоторые можно купить за полторы тысячи, а то и дешевле». «Во всяком случае, дорогой», — подумав о страховке, я спохватилась. «Что делать, если страховые агенты потребуют, скажем, квитанцию?» «Может, оно так и было бы» но я ничего не стала предпринимать, потому что если бы я решила переезжать в Австралию, то могла бы просто взять картину с собой и никому не причинила бы ущерба. Складно, согласился я. А теперь все сгорело. Вы вправе думать, что так мне и надо, потому что девять тысяч улетели с дымом, и я из них не увижу даже одного пенни. Она допила джин. И я заказал еще. «Я понимаю, что дело не мое. Но как у вас в Австралии под рукой оказалось девять тысяч? Есть же закон, по которому нельзя вывозить столько наличных». Она самодовольно хихикнула. «Не очень-то вы знаете жизнь. Не бойтесь, все было блеск. Я лишь заглянула с сестрой Арчи к ювелиру и продала ему брошку». Такая гадкая лягушка, дорогой, с большим алмазом посредине лба. Что-то из шекспировских сюжетов, хотя я и не уверена. Во всяком случае, я ее никогда не носила, такая она была уродина. Но я, конечно, прихватила ее с собой, потому что она того стоила. И я продала ее за девять с половиной тысяч австралийских долларов. Одним словом, проблем не было». Мэйзи сочла, что я должен с ней поесть, и мы приступили к обеду. Аппетит у нее был отменный, но настроение грустное. «Вы никому не скажете про картину?» «Конечно, нет». «Я могу попасть в передрягу, дорогой». «Понимаю». Самое меньшая штраф», — продолжала она. «На мне постараются отыграться, хотя речь пойдет лишь о маленькой контрабанде». «Никто не догадается, если вы сами будете молчать». И вдруг меня осенило. «Вы кому-нибудь уже говорили, что купили картину?» «Нет, дорогой, поскольку я думала, что лучше делать вид, будто картина у меня не первый год, и я даже не повесил ее на стену, потому что одно колечко болталось, и я боялась, что она может упасть». Но я так и не смогла решить, кого бы попросить закрепить ее. Она замолчала, смакуя креветки. Вы, наверное, думаете, какая я глупая. Но мне кажется, я просто боялась, хоть и не чувствовала себя виноватой. Я до сих пор не понимаю, почему мы должны платить этот чертовов налог. Вот потом взяла и спрятала картину. Спрятали, завернутой. «Конечно, дорогой, я ее завернула. Разумеется, я открыла ее, когда вернулась домой. Вот тогда-то и увидела, что колечко оторвалось вместе с веревкой. Поэтому я завернула ее снова и сказала себе, «Пусть пока так полежит». «И где же вы ее спрятали?» «Не очень далеко, дорогой», — рассмеялась она. «Я засунула ее за радиатор в комнате». И не смотрите так испуганно, центральное отопление не работало. Весь следующий день я рисовал дом. Никто так и не пришел. В паузах между сеансами я по собственной инициативе искал сокровища Мейзи. Я нашел много обгоревших предметов, в которых можно было распознать остатки металлических кроватей, кухонных машин и радиаторов отопления. Все скрученное и погнутое не только от огня, но и от тяжести крыши, свалившейся во время пожара. Кроме случайно уцелевших обломков тяжелых стропил, черневших в толстом слое пепла, все, можно было сказать, подающиеся горению сгорело. Из описанных Мэйзи вещей я нашел лишь кованую дверь из дома Тит, отделявшую холл от гостиной. Немедных хотелков. Которые могли бы выдержать огонь, ни металлического каминного экрана, ни мраморного стола, ни старинных копий. И не было маннинга. Когда я в пятом часу, даже не с краски с рук, прибыл в бич-отель, Мейзи уже ждала меня в холле. Но не та приветливая Мейзи, которую я знал, а настоящая Мигера. Я жду вас, накинулась она на меня со свирепым видом. Я не мог сообразить, чем обидел ее. «Что случилось?» — спросил я удивленно. «Бар закрыт. Пойдемте в мой номер. Захватите с собой свои вещи. Меня все прямо распирает от злости». Вид у нее и впрямь был ужасный. На лице проступили красные пятна, а белокурые волосы, всегда старательно уложенные, были всклокочены. Впервые за время нашего знакомства она не накрасилась. Мэйзи распахнула дверь своего номера. «Вы не поверите!» — вскричала она, поворачиваясь ко мне во всем блеске своего гнева. «У меня здесь полдня сидела полиция, а потом страх агенты. И вы знаете, в чем они меня обвиняли?» «О, Мэйзи!» — вздохнул я про себя. «Всего этого следовало ожидать». «За кого вы меня принимаете?» — спросила я их. Я себя не помнила от злости. Они отважились заявить мне в глаза, будто я продала свои ценности и застраховала дом на большую сумму, чем он стоил. А я стояла на своем. Если страховка и была несколько выше, то я так поступила с учетом инфляции по совету самих страховых агентов». Но мистер Легланд заявил, что они не могут выплатить страховку, пока не закончится расследование, которое он сдается и не собирается заканчивать. У него нет ко мне ни капли сочувствия, как потерпевший. Мэзи помолчала, чтобы собраться с силами. Она буквально дрожала от чувств, которые переполняли ее. «Мое достоинство было унижено, и я немного накричала на них». Никто не давал им права на грубости, а тем более на то, чтобы считать меня преступницей. Пожалуй, тут была настоящая схватка, подумал я. Хотелось бы знать, в каком состоянии полиция или Гланд ушли с поля боя. Они твердят, что здесь поджог, а я спросила, почему же они только теперь так решили, а раньше у них была иная точка зрения. Оказывается, потому, что Легланд не сумел разыскать в пепле мои вещи или хотя бы их следы. И они сказали мне, что даже если я и не продала ценности, то, видимо, договорилась с грабителями, чтобы их украли, а дом сожгли в то время, пока я буду у Бетти. И дальше беседа продолжалась в том же духе. И еще спрашивали, кому я заплатила за такую работу, и еще больше меня разъярили. И Если бы мне попалось что-нибудь под руку, я бы запустила. Вам сейчас просто необходимо выпить джина и без тоника. Я сказала им, что они должны узнать, кто это сделал, вместо того, чтобы мучить беззащитную женщину. И чем больше я думала о негодяе, который обокрал меня, а потом так подло поджег дом, чтобы замести следы, тем злее я становилась». Но куда больше меня бесили эти болваны, неспособные видеть дальше собственного носа. Я слушал ее гневную исповедь и понимал, что ярость ее, конечно, неподдельная, но она явно старалась распалить себя, не давая возмущению угаснуть. Казалось, что у нее была потребность постоянно пребывать в таком состоянии. Я спросил, «Надеюсь, о Маннинге вы им не говорили?» Пятна на ее щеках вспыхнули еще ярче. «Я еще не свихнулась», — язвительно заметила она. «Если бы я сказала, они наверняка взяли бы под сомнение и все остальное». «В полиции считают», — начал я осторожно, «что преступник больше всего неистовствует тогда, когда его обвиняют в том, чего он действительно не делал». «Какой-то миг мне казалось...» что сейчас я сам стану мишенью ее ненависти. Она уставилась на меня с гневным видом, но вдруг до нее дошло, и она уловила юмор. Складки возле рта разгладились, взгляд прояснился, и через секунду она улыбнулась. «Да, дорогой, когда я задумываюсь, мне кажется, что вы правы». Улыбка постепенно перешла в хихиканье. «Выпьем». Маленькие извержения продолжались и дальше, пока мы пили джин и обедали. Но вулкан уже не изливал лавы, а только тлел. «А вы совсем не удивились, дорогой, когда я сказала, что полиция думает обо мне?» — спросила она небрежно, не сводя с меня глаз. Она ждала. «Нечто похожее произошло с моим кузеном. Слишком много совпадений». Мне бы хотелось, чтобы вы с ним встретились. Но зачем, дорогой? Я все объяснил. Теперь она переживала не столько за себя, как за Дональда. Какой ужас! На фоне его страданий вы, пожалуй, считаете меня страшной эгоисткой. Я совсем не считаю так, честное слово, Мэйзи. Я думаю, что вы хорошая актриса». Она взглянула на меня дружелюбно и игриво. На миг я представил, какой она могла быть с Арчи, пока он был жив. «Есть еще одно дело, дорогой», — сказала она как бы между прочим. «После всех последних событий и того, что было сказано, мы, пожалуй, отложим с картиной. Я уже не хочу сохранять память о руинах. Я хочу помнить дом таким, каким он был». «Так вот, может, я дам вам полсотни, да и конец, как вы думаете?»